Глава 5. Лесной хозяин. Князь строго-настрого запретил возить больного княжича в лес или просить иной помощи лесовых. Отчего-то он, как огня, боялся чар частицей, но гордился тем, что его сокол знается с ними. Я не мог с ним спорить, но никто не запрещал мне разведать самому. Костерок прогорел, я засыпал я прелыми листьями и землей. Мы с Руда съели свой нехитрый ужин и теперь терпеливо ждали. Я поглядывал на огорька. Мальчишка спал беспокойно, вздрагивал и что-то бормотал. Я не прислушивался. Ни к чему впускать себе в голову чужие тяготы, со своими бы разобраться. Я припас ему кусочек заячьей тушки и завернул в трепицу. Поест, когда проснется. Смарагдель медлил не со зла. Он и не думал испытывать наши сруда Для того, кто сотни лет правит самым темным из лесов, часы не значат ничего. Нельзя таить обиду на тех, кто так же далёк от людской жизни, как вольная рыба далека от душных птичьих гнезд. Лесовой явится, но когда, знает лишь он сам. К моему облегчению ждать слишком долго не пришлось, я и так чувствовал напряжение. Еще бы. Вместо того, чтобы искать помощи для хворого княжича, вожусь в лесу с деревенским воришкой. Бросить бы его здесь до да снова поскакать на поиски волхва. Но что-то держало меня, приковывало к мшистой земле, А может, я просто искал себе оправдание. В верхушках деревьев закружил ветер, посыпались сосновые иглы и мелкие ольховые шишки. Я ухмыльнулся, гадая, в каком обличье явится Смарагдель на этот раз. Лесовые и водяные великие мастера перемены обликов, а у великолесских лесовых и вовсе бесконечный запас лиц и тел. Они сами решают, перед кем в каком обличье явиться, и явиться ли вообще. Могут зайти в деревню плешивой лесой, встретить путника гнилым пнём, напугать охотника яростным туром, а перед девушкой предстать видным красавцем в богатых одеждах. Есть у каждого лесового излюбленный облик, который тот принимает чаще всего, и они могут дурить друг друга и встречных людей, меняя обличье, словно щёголь наряды. Прямо передо мной из земли вдруг вырос широченный ольховый пень, обхватом что стол в княжьем приемном зале. Из чаще выскочили лишь отчата и лесавки, веселые, беззаботные, как весенние птахи. Знали, что друг пожаловал. А если бы чуяли врага, налетели бы скопом, защелкали бы острыми зубами, не разорвали бы, конечно, но запугать до седых предей запросто могли бы. Руда завилял хвостом, а я тяжело вздохнул, когда увидел, что плутовки лесавки тащат бочонки с брагой, миски с грибами и пышные хлеба. Собирал для меня яство, значит. Не удастся быстро уйти. Я угадал. Смарагдиль избрал свое любимое обличье, и передо мной появился статный молодой мужчина. Красивый, но не той нежной красотой, от которой млеют юные девушки. Для меня он не стал сильно стараться и оставил неестественно яркие изумрудные глаза, которые горели на его рисковатом лице, как печные угли. В коротких волосах торчали тонкие рога, похожие на заостренные веточки, а черные пальцы переходили в длинные когти цвета сажи. Конечно, если бы он решил явиться незнакомцу, то подготовился бы с большим тщанием. Тогда лишь по цвету кожи можно было бы отличить человека от притворившегося нечистеца. У лесовых кожа неизменно отливала легкой зеленцой, а у водяных сероватой голубизной. «Хвала серебряной матери! Ты снова пожаловал в мои владения, друг Лерис!» «Кречет!» — поправил я. Конечно, Смарагдель снова станет называть меня истинным именем, данным при рождении, хотя бы чтобы просто подразнить. Лесовой хитро ухмыльнулся и медленно церемонно протянул мне узкую чернопалую длань. Я не стал манерничать, шагнул к смарагделю и стиснул его в медвежьих объятиях. Руда повизгивал, как малый кутенок, и тыкался лобастой головой смарагделю в лицо. Лесовой мог бы запросто переломить все ребра и самому могучему из воинов смертный никогда не потягается силами с нечистецом, но я не боялся, что смарагдель навредит мне. Он сжал меня в ответ. Ровно так, чтобы объятие было подружески крепким, но не болезненным. «Мои дети приготовили стол», — проговорил он. Смарагдиль даже в человеческом облике напоминал дерево. Голос его был скрипуч, а движения — неторопливыми, плавными. Так стонут стволы в злую бурю, так колышутся ветви на ветру с оттяжкой, с могучей ленцой. «Погоди поить меня брагой», — хмыкнул я. «Сначала проверю, действительно ли ты передо мной, старый друг». или кто-то другой надел твою личину». Сморагдиль мигнул глазами и покорно сделал шаг назад, показываясь во всей красе. Серебряная мать подсветила его причудливое одеяние, украшенное перьями неведомых птиц и мелкими самоцветными камнями. Я затеял эту проверку скорее по привычке. Никто не посмел бы вторгнуться в самое сердце сморагделевых владений и прикинуться хозяином, Я потянул за тонкий ремешок на своей шее и вытащил из-под рубахи грубый камешек, густо алый, как свежая людская кровь. Поднёс к глазам и посмотрел на лесового сквозь мутноватое каменное тельце. Верно все, Никто не пытается меня обмануть. Я кивнул и спрятал оберег. «Недоверчив, как олень и вожак!» «И потому до сих пор живой!» Смарагдиль неторопливым жестом пригласил меня к пню-столу, на котором шустрые лесавки расставили нечистецкие яства, мало чем похожие на человеческие. Расставили и отбежали, спрятались за деревьями, а сами тайком поглядывали на меня и хихикали озорницы. Лишачата были посмелее, не таясь, глазели на нас сруда. Хоть и видели нас не единожды, все равно любили на живого человека подивиться. Я улыбнулся им и указал рукой на стол. «Угощайтесь, мол, дети хозяйские». Лисавки и лишачата появлялись в лесах по-разному и различались между собой и внешностью, и способностями. Были среди них родные дети Лисового и Лишачих. Такие тоже могли менять обличье, только в точности притвориться человеком не сумели бы. Придёт время, и отец отправит их верховодить маленькими чащами и перелесками. Были и призванные, заколдованные юноши и девушки, над чьими изголовьями в свое время зажегся огонек, Такие, каким будет братец Летавин. Они-то почти ни на что не годились, так лишь для мелких поручений до да заблудших путников пугать. У лесового могли родиться дети и союза с человеческой девушкой, да только полукровки не приживались в лесу. Их выменивали на живых человеческих младенцев, а младенцев заколдовывали в лишачат. сколько убыло, столько и прибыло. Меня всегда удивляло, что заколдованный человек может жить в лесу, а сын лесового и человека нет. Говорят, подменыши в человеческих домах не дотягивали до зрелости, так и истлевали, истосковавшись своим полулесным, полулюдским сердцем до смерти, не поняв, чего им больше хочется: в лесу плясать или среди людей жить. Кто из лишачат посмелей, те ренулись к столу и налили себе по кружке браги. Некоторых я помнил, кого-то видел впервые. Мне нравились эти чудные юнцы, дикие, как неприкормленные птахи, востроглазые, длиннорукие. Кто хвостат, кто рогат. каждый по-своему хорош особенной нечистецкой красотой, понять которую могут, наверное, лишь те, кто много лет смотрит на нечистецы без их людских личин. Я видел, что Смарагдиль изучает глазами спящего огорька, изучает, а ничего не говорит, ждет, когда я пригублю браги и отведаю пирога с орехами. Красавица Лесавка поднесла мне кружку, я бережно принял угощение из зеленых девичьих рук и благодарно улыбнулся. готу лесной жительницы скрывали только длинные незапретенные волосы и ожерелья из шишек. Мне потребовалось все мое самообладание, чтобы не заглядеться на Смарагдилеву дочку, хотя я знал, что он не будет против, если захочу уединиться с ней или с любой другой. От кружки ядрено пахло мхом и сырой листвой. Хорошая брага крепкая, а другую Сморагдель и не поднесет. Я помнил, как в первый раз отведал лесного напитка. Мне было 13. Сморагдиль впервые привел меня сюда, в свою чащу, и устроил то ли прием, то ли проверку для юного соколка. Я тогда захмелел до золотых огней в глазах, скинул всю одежду и плясал под луной с лесавками до тех пор, пока не повалился без ног и не заснул крепким пьяным сном. «Вот теперь можем вести беседу», — одобрил Смарагдиль, когда я глотнул из кружки. «Прямо под лесовым из земли взвелись толстые стебли ивника». Сплелись широким креслом, похожим на княжий престол, и смарагдель величаво опустился в переплетение ветвей. Истинно лесной князь. Подо мной выросло кресло попроще, глубокое и удобное. Орудо уселся справа и положил мохнатую голову на стол, раздувая ноздри. Принюхивался, нет ли чего для него. Я потрепал пса по лбу и тяжело вздохнул, раздумывая, с чего бы начать, но смарагдель избавил меня от выбора. «Что за юнца ты привел?» — кречет Лерис. Он повернулся к огорьку. Конечно, я поступил дерзко. Не следовало без позволения тащить мальчишку в чащу, но я был уверен, что со Смарагделем мы точно договоримся. «Возьми его себе». смарагдель совсем по-человечески приподнял темную бровь. «На что он мне?» «Лишачонком сделай. Не приживается он у людей. Уже нарвался на беду, еле спас. Второй раз не спасется, загубят мальчонку». «И что, нам с того? Он тебе родня?» Я помотал головой и поставил кружку на стол. Лесная брага мгновенно кружила голову, но я был привычен к ней. Сегодня точно не стану танцевать, даже если лесавки пригласят. Один из лишачат с нежными оленями-рожками на вихрастой голове подвинул ко мне миску грибов и подал мясистый кусок хлеба. Я принял угощение и выбрал из миски несколько засоленных синих духов. Их сила пригодится в пути. «Обменяй. Огонёк зажегся над одним, а я привел тебе другого. «Какая разница, кого из мальчиков забирать?» Сморагдель задумчиво постучал когтистыми пальцами по столу. Я видел сизый мох, покрывающий руку выше запястья, там, где у людей обычно растут волосы. Я бы не удивился, если бы он решил прямо сейчас сменить облик и предстать передо мной замшелым горбатым чудовищем с ветвистой короной рогов. Но он держался, зная, что мне приятнее общаться с кем-то похожим на человека. Я это ценил. «Старый дорожник не простит меня такой вольности. Не расплачусь. Тут не отдашь долг беличьей или птичий стаи, а на большие траты я не пойду ради незнакомого юнца». «А ради меня?» «Не знаю, почему я так заупрямился. Литава ли так в душу запало. «Ради тебя, может, и пошел бы. Но какая тебе от того выгода? Снова ты что-то затеваешь, сокол?» «Это странно». Но мне было приятно от того, что Сморагдель журил меня почти как старший брат младшего, или как отец сына. Девки, думаю, угодить», — признался я. По лицу Смарагделя медленно расползлась хищная улыбка. «Бери любую из моих, — кречет. Девки, дело хорошее. Но не из-за одной из них я не стану перечить дорожнику. Уж извини». Смарагдиль пренебрежительно называл господина Дорог старым дорожником. «Я виделся с властителем всех путей всего однажды. но та встреча произвела на меня сильное впечатление. До сих пор мне было трудно понять, отчего маленький, чудушный человечек имел власть даже над могучими нечистецами. «Понимаю тебя, прости за дерзость». А сам спрашивал себя, и что с ним теперь делать? Лешачатые лесавки шептались, зыркали на огорька, а малец, как я понял, уже не спал, а только притворялся. Боялся ли? Не просто должно быть очутиться хромым и беспомощным среди чащи в окружении нечистецей, «Видел ли он их раньше? Или ему всё впервой?» «Потом спрошу». «Этот юнец тебе предназначен. Дорожник приберег его для тебя», — проскрепел Смарагдиль. «Как же для меня?» — я возмутился. «Куда я его возьму? Наруда так и буду возить. Да он у вечным стал за меня». Не хотел говорить последнего, не хотел признавать, что меня гложет вина, но слова сами собой вырвались, искренние и горькие. лишача разом смолкли, навострили уши. «Как это из-за тебя?» – спросил сморак ровно, без тени удивления, лишь с легким любопытством. «Не успел я, медлил. Если бы поспешил, ему бы не рубанули по ноге». Я опустил голову, как мальчишка, признающийся старшим в чем-то постыдном. Красивая лисавка подлила браги в кружку, и я тут же опрокинул в себя хмельной напиток. «Если бы ты опоздал, меня бы сожгли заживо, как поросенка зажарили». Вдруг подал голос Огарёк. Я шумно выдохнул через нос. Не хватало еще, чтобы он подумал, будто я теперь обязан нянькаться с ним, будто совесть моя за него болит. Обернулся на мальца и рыкнул зло. «Молчи, иначе брошу тут и никого не послушаю». Получилось, наверное, грозно. Огарёк опустил голову на мох и затих. Сморагдель почесывал подбородок когтями, что-то замышляя. «Ох, не нравилось мне, когда лесовой так замолкал. Жди чего угодно, только не покоя». «Я исцелю его. Будет хромать, но пойдет сам. Все быстрее, чем людскими снадобьями лечить». «Много чести», — фыркнул я. Но Смарагдиль уже поднялся со своего веточного трона, пересёк опушку и опустился рядом с Огарьком. Огарёк весь сжался, как запуганный щенок. Я чувствовал его страх. «Сбежал бы, наверное, если б мог». Смарагдиль медленно протянул к нему как чистые руки, похожие на лапы какого-то неведомого зверя, и сомкнул пальцы выше щиколотки. Тагарек задергался и бросил на меня умоляющий взгляд. Я отвернулся. Я и так знал, что будет делать Сморагдель. Зажмет ногу пальцами, когтями крепко-крепко, дохнет словами, наговорами, отопьет из чарки с ручьевой водой поднесённой лишачонком, и станет вода душистой, словно лесная кровь. На чарте на лбу и груди угольники, Даст ему выпить из чарки, и тот заснёт крепко, спокойно, и будет его сон почти таким же тягучим, как смерть. Все так. Я будто бы спиной ощущал каждое движение лесового, а каждый всхлип мальца душу рвал, как совиный коготь. Ничего, заснёт, а проснется уже другим, хромым, но здоровым. И если Сморагдель того пожелает, позабудет все, что видел и слышал в чаще. «Пусть спит, сколько спится», — произнес Смарагдель и вернулся в кресло. Лишачата шушукались, глазея на вновь заснувшего огорька, потихоньку обсуждали его сходство с ними самими. Смарагдиль махнул рукой за спину, и лишачата с лесавками вдруг повскакивали со своих мест и шустро разбежались, скрылись за стволами так ловко, будто впитались в них. А может и правда слились с деревьями, чтобы продолжать тихонько подслушивать. Листья немного пошелестели, а потом все стихло. Рода подошел к огорьку и лег рядом, согревая его мохнатым боком. «Спасибо», — поблагодарил я Смарагделя. Лесовой по-доброму улыбнулся мне, — но изумрудный взгляд горел даже ярче, чем несколько минут назад. «Рассказывай теперь, что тебя на самом деле гложет. Вижу, не только мальчишка занимает твои мысли». Разгадал меня, как всегда. Но скрывать от друга мне нечего, да и сам ведь хотел совета просить. «Мальчишка, да не этот. Княжич Хвор. Остростогор послал меня за знахарем. За тем, кто волхв над всеми волхвами. Не видал ли ты его?» Сморагдель стрельнул горящими изумрудами в сторону, припоминая что-то, а потом, к моей досаде, медленно качнул головой. Давно не видал. Прикажу альшайке порыскать всюду, у всех волхвов побывать, если велишь. Альшайка любимый Сморагделив сын, шустрый лишачонок, тот самый, что с оленями рожками. Смарагдель даже имя ему дал в честь альхи, священного дерева лесовых. Не любил бы, назвал бы рябинкой. Давно надо было выделить ему свою вотчину, да только не спешил лесовой с сыном расставаться. «Альшайка бы помог мне», — честно признался я. «Мы с Руда во многих селениях побывали, говорили с волхвами у лесных окраин, но никто из них не встречал главного знахаря. Побыстрее управиться бы. Ведогосту скорее помочь. Не то, боюсь, поздно будет». Смарагдель кивнул серьезно, даже церемонно. «Значит, пошлю, решено. Что еще? Вижу, не все рассказал, сокол». «Напали на нас», — хмуро ответил я. «Твари неведомые, недалеко от топоречка. Быстрые, как нечистецы, но точно не твои, они бы нас не тронули. Одеты в серое рубище, лица спрятаны, хотели чего-то от нас, а чего я так и не понял. Не ранили, конечно, мы оказались им не по зубам, зато я всех уложил, а мертвяков не осталось. Как так вышло? Кто они? Как князю доложить?» Сморагдель сделался мрачным и злым. Веточки рога покрылись толстой корой, Лицо вытянулось, меняясь из человеческого в звериное. Но он быстро взял себя в руки и снова принял обличие молодого мужчины. Разъярила его моя весть, это точно. «Проклятые твари!» Сморагдель засвистел лютым ветром и снова меня осыпала хвоей. «Кто-то зовет их безликими. Были людьми, но их настигла хворь, как та, что несколько зим назад сводила с ума, уродовала и убивала ваш народ. Только в этот раз с некоторыми случается и такое». Еще сквернее смерти, как я посужу. Если бы не нарвались на тебя, погубили бы целый топоричек. А выследить их даже я не могу. Они не ни и не люди больше. Вот именно что безликие. Без духа, без имени. Одна лишь ненависть в них». В голосе Сморагделя звенело негодование. «Не повезет тем, кто вызовет злость Лесового. И даже мне становилось не по себе, когда он гневался». «Благодарю за приём и за помощь, Смарагдиль, князь Лесной». Я заговорил учтиво, осторожно даже, чтобы не злить его боли. «К тебе зайдешь на час, выйдешь хмельной и сытый через семи днев, но я спешу. Надо рассказать князю о безликих, как ты их зовёшь. Заодно и поведаю, что нет нигде волхва». «Возьми мою чарку», — предложил Смарагдель. «В свой мех вместо обычной воды налей лесную, да дай мне отпить. Вернее, было бы примчать княжича прямо сюда, я бы исцелил. Если с ним, конечно, не та хворя, которой во всех селах твердят». «От нее моя ворожба не поможет!» Я посмотрел ему прямо в глаза, и на моем лице, должно быть, отразилась вся горечь, что была на сердце. Сморагдиль сразу понял и протянул когтистую ладонь к моей руке. Такой человеческий жест, и от великолесского лесового, не от человека вовсе, от одного из нечистецких князей. «Возьму», — вымолвил я. «Спасибо. Хоть что-то попробую. Знаю, что не поможет, но как быть, если иного не дано?» «А князь тебя не погонит, когда без волхва вернешься? «Не денется никуда. Позлиться может и все. Хочу с видогостом повидаться, пока не случилось совсем худого. На половину денька всего, потом вновь помчимся искать. Заодно этого...» — я кивнул на спящего огорька. «Оставлю в горвине. В городе должен прижиться, не таскать же его повсюду с собой». Сморагдель не зря спросил именно так. Я понял. «Без знахаря вернешься. Он думал, стану ли я просить его обмануть князя Страстогора, предложу ли принять облик волхва и войти в терем под его именем. Не стану, конечно. Нет смысла. Князя-то обманешь, а княжичу таким не поможешь. Да и не место лесовому в городе среди людей. Я не мог представить гордого лесного хозяина в вычурном тереме, в светлице больного ведогоста. Смарагдиль бы согласился помочь, если б я попросил, но наверняка затребовал бы что-то взамен. Ни частицы, не люди. и при всей нашей крепкой дружбе меня не миновала бы расплата. Так уж заведено. Сморагдель медленно встал, подошел ко мне и требовательно протянул руку. Я отстегнул мех от пояса и отдал лесовому. Он рассеялся ветром, исчез вместе с моим мехом, сам отправился за водой, не лишачонка послал. Мне это польстило. чаще зазвенела тишина, только Руда сопел, развалившись, как медведь. Я поднялся, прошел по мягкому мху и присел рядом с огарьком. Вечная нога выглядела несравнимо лучше. Никакой раны уже не было. Наросла новая кожа, светлая, будто с момента отсечения прошел целый год. Лесовые мастера чудесных исцелений, но помогают далеко не всем. Да и не любая болезнь лечится их ворожбой. От моря все же лесовой не вылечит. Я умом понимал, что водиться с Марагделя не поможет ведогосту, Знал, что княжич болен тем самым страшным, о чем в тереме даже боялись говорить вслух. Но что разум и что сердце? Сердце соколья все равно человечье, глупое, верящее всегда в самое зыбкое. Вдруг не морь, вдруг справится, вдруг поможет. Тогда и волхв не потребуется. Огорёк охнул во сне и поджал под себя обе ноги. Повезло мальцу, нечего сказать. Немногие из людей могут похвастаться тем, что гостили у великолесского лесового и получили его исцеление. Теперь и он, получается, будет вхож в лес. Лишь Лишачата его запомнили, да и в крови теперь лесная водица плещется. Смарагдиль вернулся с пора. я почувствовал его спиной, под дуновению ветра и густому мшисто-земляному духу. Я встал на ноги и взял мой мех, отяжелевший от заколдованной воды. «Спасибо, друг». Лесовой плавно махнул рукой, не стоит, мол, протянул еще и чарку из цельного дубового куска и кивнул на огорька. «Твой он, помни! Дорожник не зря тебя к нему вывел. Не бросай!» «Надеюсь, молец, спит крепко и не слышит тебя». Иначе не отвяжусь, отшутился я. Чарку и мех нацепил на пояс, но Сморагдель был серьезен. Не надо смеяться, Лерис, не спорь с дорожником, все равно будет так, как он задумал. Ладно, не спорю, но поступлю так, как сам рассужу. А если господин дорог будет против, все равно повернет по-своему. Спасибо тебе, выручил меня, как всегда. За мной долг. Сморагдель потёр подбородок. и под его пальцами тут же вырос сизый лишайник вместо обычной человеческой бороды. «Раз долг, то забеги к перливе в мерное. уболтай моих белок вернуть!» Я хохотнул. «Снова проигрался? Сморагдиль, ну как же так? Ты же обещал больше не ставить беличьи стада. Да лучше вовсе бросить игру в зернь, раз тебе так не везет!» Сморагдиль недовольно скривился и сухо обронил. «Так уж вышло!» Я сочувствующе похлопал его по плечу. Мой друг вечно проигрывал другим великолесским лесовым целые стаи своих зверей. Что ж, придется постараться, но бывало и посложнее. Что-нибудь придумаю, верну твоих белок. До зимы хорошо бы, а то перливо заснёт. Помню, помню. Мы пожали руки, обнялись на прощание, и Смарагдель скрылся в чаще, приняв облик огромного горбатого существа, похожего сразу на дикого быка и на обросший травой холм. Ветки за ним сомкнулись бесшумно и плотно, словно он был вовсе бестелесным, как ветер. Я немного посмотрел ему вслед, чувствуя, как обычно, непонятную, щемящую тоску на сердце, потом встряхнулся и шепнул Руда в мохнатое ухо. «Вставай, братец, пора снова в путь».